В бригаде праздник проходил гораздо душевней, гости все свои, поэтому доброжелательны и искренне благодарны за песни, прыжки и показные выступления. Никаких записных юродивых и ряженых, которые, не имея никакого отношения к ВДВ, ежегодно в городе выпивали по ведру крови организаторов. Наши доморощенные таланты давали концерт, который ни в чем, кроме цены, не уступал выступлению, звездатых пупдив, див а при пертуару был намного интереснее. Дети, болеющие за своих паб знакомых и незнакомых дядей, счастливые от подобранной гильзы и очарованные парашютистами, приземлявшимся буквально в двух шагах, вообще превращали праздник в домашнее семейное торжество. Пока офицеры проверяли оружие, строили бойцов на торжественный обед, жены, скооперировавшись, накрывали праздничные столы, и готовили неофициальную часть. Я вышел к бригаде, впервые не поздороваться, а наоборот попрощаться. Поцеловал знамя и передал его новому комбригу. «До свидания, товарищи!» Выговорил с трудом, горло предательски першило. У бойцов тоже получилось не здорово. То ли не тренировались прощаться, то ли передалось мое волнение, не знаю. Торжественный марш, Наблюдал из-за спины нового командира. В глаза что-то попало, никак не проморгаться было. Прощание славянки нечасто звучало на нашем плацу и всегда заставляло по-особому стучать сердца. Сегодня эта музыка звучала для всех, но адресовалась ни одному. Это скажу вам, что-то. Смотрел на лица своих бойцов и офицеров, видел их глаза я отчетливо понимал. Ради этого одного стоило жить. После марша переоделся, сел вертолет, который мы специально тормознули на футбольном поле рядом с плацем и с командой парашютистов полетел на природу к столу, где предстояло прощение с гостями и офицерами управления бригады. На высоте кто-то из девушек достал припрятанную бутылку шампанского и мы запустили ее по кругу. До слез шибануло газами в нос что здорово повеселило уже не моих, но ставших мне родней по небу, парашютистов. Неоднократные чемпионы и рекордсмены мира и окрестностей, они, когда дело касалось прыжков, относились ко мне терпеливо и снисходительно, учили, прощали ошибки и делились опытом. Передали ребята шампанское экипажу, выпить за командира и попросили летчиков подпрыгнуть еще на пару километров, чтобы продлить удовольствие. Ради такого дела командир борта отошел от инструкций, и мы вывалились где-то на четырех тысячах метров. Сойдясь в круг, пропадали три километра и раскрылись над самым озером. Пришли и приземлились на небольшую полянку, где чуть поодаль стояли столы и, приглашенные, наслаждаясь изумительной красотой природы, свежим воздухом и запахом поспевающих шашлыков, ждали прибытия старого комбрига. Надо ли говорить, что не все гости, особенно гражданские, ожидали моего появления таким образом? Остальное происходило, как обычно, но теплее и душевнее. Полковник Осипенко, представляюсь по случаю... Знакомое уже щемящее чувство потери, чего-то близкого и дорогого, не проходило даже после усугубления горячительных напитков. Четыре года назад я здесь никого не знал и название гарнизона мне ни о чем не говорило. Более того, я отказывался ехать сюда, в огородно-дачную бригаду, и просил командующего доверить любой боевой полк, что для меня было более привычно и знакомо. А сегодня бригада – одна из первых не только по оценке командования ВДВ, но и в рейтинге выпускников военных учебных заведений. Попасть сюда престижно и непросто. Конкурс, однако. В гарнизоне... Все и все знакомо до боли, я уже с ревностью думаю, что будет здесь без меня, сохранит ли новый комбриг, прекрасный коллектив, традиции и авторитет бригады. Шел нормальный застольный разговор, тост пожелания, а у меня последний аккорд прощения славянки продолжал звучать, и тихим, немного грустным колокольчиком воспоминаний бередил душу. «Мило! Мы русские, русские не продают! Слова из песни!» Его звали Мило. Стройный, гибкий, русоволосый, сильной проседью. Он выглядел моложе своих лет и здорово стоял на воротах со своими цыганами. Почему-то так он называл своих чернявых друзей, уже который раз дерет нас, футбольную команду Русбата, в дыр-дыр, как шкалеров. Если бы бомбардиров считали по системе «гол плюс пас», он, безусловно, был бы лучшим, потому что с его пасов, умных и неожиданных, нам и заколотили почти всё. Что он творил в рамке? С двух метров не пробьёшь! А пару лет назад его практически безжизненное тело хорваты отдали жене, чтобы не было и сама похоронила. После захвата их деревни хорваты всех мужчин-сербов скрутили проволокой и побросали в рефрижератор, в котором, отъехав на край деревни, и расстреляли из пулеметов. На глазах у жен и матерей. Когда стали выгружать в наскоро вырутую траншею во враге, Мило, пробитый пулей в четырех местах, еще подавал признаки жизни. Его, залитого своей чужой кровью, прибежавшая жена накрыла своим телом и не позволила добить. Она, обезумевшая от горя, стала бы еще одной жертвой. Но кто-то из деревенских женщин крикнул «Не трогайте, она русская!» Хорватский каратель, уже направивший на них автомат, отшатнулся и посмотрел на своего командира. «Да черт с ней, пусть забирай! Все одно подохнет собака!» Жена — украинка из Киева, но для югославов она была русская. Как же, профессорка, учила их детей русскому языку. Когда Мило привез ее в деревню, Ему на работе сразу сказали, «Недоброе, ты грузчик, жена профессорка, будешь помощником начальника производства!» Он выучился и начальника заменил. Это был тогда. Сейчас надо было выживать. Что стоило женщине-чужестранке, оказавшейся в кровавом месиве, выходить и поднять на ноги мужа? Знала только она одна. Да на руках еще двое малолетних детей. Теперь вот он Милу. Стоит в воротах, из пушки не пробьешь. После матча приглашает к себе домой пообедать. Добротный дом, хорошая мебель, современная электроника, но не оставляет ощущения какой-то неосновательности, что ли? Может быть, это отсутствие множества мелочей, которые отличают домашнюю комнату от гостиничного номера, и чемоданы, которые не спрятаны куда-то в кладовку, а стоят прямо в комнате под рукой? Дети тоже не по-детски внимательно смотрят на гостей. «Кто вы? С чем пожаловали?» Потом, как бы оттаяли, сказали пару слов по-русски и убежали по своим неотложным делам. Щедрый стол, много разнообразно приготовленного мяса, обжигающая черба, зелень. Выпили сливовицы, закусили, и потекли рассказы-разговоры. и «Как мы жили до войны, все праздники вместе!» «Сначала католическую Пасху, потом православную, потом все вместе мусульманский праздник отмечали, а свадьбы все деревни три дня гуляли. Нет праздников, есть выходные. В каждой деревне стадион, вы видели?» – неспешно рассказывает Милу. «Да уж, поля, лужники отдыхают», – подтвердил я. «Так вот, каждую субботу спортивное соревнование или футбол. У деревенской команды своя форма, раздевалка и даже свой маленький музей со всеми кубками». После футбола все болельщики по разным улицам домой. В каждом дворе жены накрывают на стол. Вино, ракия, обрынзе, паршют, копченое мясо, зелень, фрукты. Виноград гроздьями свисает прямо над столами. Подходят по одному, группами. Садятся, обсуждают матч, празднуют, песни поют. Переходят от одного дома к другому. Подворья богатые утопают в зелени. Вино мерили тоннами, ракию, сливовую водку. Сотни миллилитров. Аппарат по ее перегонке был оборудован на телеге, кочевал по графику от двора к двору. Общедеревенское достояние. Каждому хозяину было лестно похвалиться. Именно своим произведением. Пришло больше болельщиков, значит, оценили. Соответственно, и уважение. Видел я ваши деревни. Они похожи на наши элитные поселки. Добротные двух-трехэтажные дома со всеми удобствами. Что меня поразило? Даже подсобные помещения и сарай оборудованы по евростандарту. То так, мы же пока дом строим, живем в этом сарае, поэтому оборудовали по-людски. Слушай, это же дорого, построить такой дом. Во-первых, государство здорово помогало. Участок, коммуникации, стройматериалы, льготные суды. Во-вторых, проблем с работой не знали. Югославский паспорт был самый дорогой в мире, позволял в одну страну ездить без визово. Многие мужчины работали и очень хорошо зарабатывали по всему миру. В-третьих, говорю же, очень дружно жили. Соседей просить не надо, чем могли, приходили и помогали. Так чего же вам не хватало?» Вырвалось у меня. «То не нам!» — произнес Мило, и словно тень набежала на его открытое лицо. Я понял всю бестактность своего вопроса, когда жена Мило сделала незаметно для него жест, показывающий что нужно оставить эту тему. Однако перевести разговор на рыбалку мне не удалось. Так было. Тихо продолжил Милу. А потом какая-то злая сила стала внушать людям, что никакие мы не югославы, а сербы, славянцы, македонцы, хорваты, албанцы. И что еще более страшно, что между католиками, православными и мусульманами нет это не может быть ничего общего. И что жить нам не то, что в одной деревне, в одном государстве невозможно. Мы сначала читали газеты, слушали агитаторов и смеялись. Потом всем стало не до смеха. — Все, все! — вновь вмешалась хозяйка. — мило заканчивай политинформацию. Здраво, гости дорогие! Мы выпили и в тот день больше к этой теме не возвращались. Но мне довелось в течение полутора лет жизни и работы на этой изряненной земле познавать хронологию, а главное — методологию югославского конфликта из самых различных источников да и на своей шкуре, а позже наблюдал развитие и продолжение конфликта уже из России. Не сразу народы Югославии вцепились в глотки друг друга. Сначала стали подниматься из небытия, сниматься с пыльных полок за обиды, а если не находились, то культивировались, провоцировались и появлялись новые обиды-претензии. Взращивались они профессионально кропотливо, тщательно и упорно, и вот уже заурядный бытовой конфликт возведен в ранг межэтнической и религиозной розни. Свободная пресса раздувала конфликты до вселенских масштабов. Сначала шли разборки на бытовом уровне, но вмешалась армия. Югославия до развала страны. Потом, когда грянул парад суверенитетов, появились другие армии, Славенская, хорватская, боснийская, албанская, сербская и просто бандитские. Вот уже пошли в дело, припрятанные со времен Второй мировой стволы. Между этими армиями, после первой страшной резни и чисток, запоздало встали войска ООН, но, как показала практика, они в основном оказались фиговым листком, который прикрывает, но не защищает. Югославия умылась кровью, особенно там, где границы новых государств прошли по районам компактного проживания разных национальностей. В одной из так называемых «сербских краин», где проживал Милу, в Восточной Славонии, Вуковар, погиб каждый третий житель. Белоруссия, пережившая методичное истребление своего населения фашистами в течение трех лет, потеряла каждого четвертого. Здесь, в Вуковаре, боевые действия шли пару недель. Чудовищность преступления не укладывается в голове. Людей расстреливали прямо во дворах, детей топили в колодцах, уничтожали младенцев и стариков. И делали это не оккупанты, а вчерашние соотечественники. Обезумевшие от голода свиньи пожирали трупы своих хозяев, потому что в живых не осталось никого. Это было в центре Европы, в конце XX века. Руки по локоть в крови у всех сторон конфликта но цивилизованный мир виноватыми во всех грехах назначил почему то православных сербов государство образующую нацию замечу после этого сербию цивилизованно разбомбили подорвали экономику вырвали из ее состава исконные территории осудили и практически уничтожили ее лидеров при этом постоянно обещая членство в евросоюзе финансовую и экономическую помощь до сих пор не дождались. Все это было сделано при единодушной поддержке демократических стран. Сегодня тот же цивилизованный мир также единодушно осуждает Россию. Да как мы посмеялись защитить осетин от попыток молодой грузинской демократии облагодетельствовать этих осетин? Почему российские миротворцы не задрали руки вверх по примеру своих ооновских коллег? Как посмели выполнить возложенные на них обязательства, бесноватый Мишико действовал с одобрением техасского друга по рекалам президента Хорватии Туджмана. А там, в Хорватии, три аоновских сектора даже не дернулись, когда хорваты пошли вперед, отдали на заклание местное население, а за одной тылы сербской армии. Только Рузбат в четвертом секторе уперся, и пришлось все решать миром. Может быть, Саакашвили не знал про четвертый сектор, про тот самый Вуковар и про роль российских миротворцев. И откуда ему знать, если он даже не знает, что Грузия попала в состав России? Он так надеялся, что поднимутся бушевские соколы и разбомбят, по примеру, Белграда и Багдада Москву, когда бросит Россия абхазов сосетинами на произвол судьбы и будет ему, собирателю грузинских земель, аплодировать массовка с Хинвали и Сухуми. «Массовку легко набрать в Тбилиси, а трупы исконных жителей этих земель прикрыть флагами Грузии, Евросоюза, НАТО и США. Чего уж там стесняться?» Не прокатило пока. Кишка Сакашвили и его супероснащенной армией оказалась тонка. «Слава богу, мы чему-то научились. Югославия для нас — это и урок, и боль, и стыд, и предостережение. Но это только начало». Есть еще Украина. Это сегодня там, в Ленгли, ничего нового не выдумали. Пруд как на буфет со старыми лекалами. Вспомнить и разворошить старые мнимые обиды, Голодомор, подогреть новое противоречие. Крым, Черноморский флот, помахать конфеткой перед носом НАТО, Евросоюз, посадить при помощи цветной революции своего бесновато-прокаженного и раздувать, раздувать. Не дай бог нам вновь оказаться не готовыми. Давайте вспомним, что мы не нация дураков и пьяниц или потребителей, как нам внушают чужие и свои проданные каналы, а нация творцов и первопроходцев, тружеников и ученых, поэтов и воинов. Наши предки создали великую страну. В ней есть место всем народам и вероисповеданиям. И не американцам, последним рабовладельцам XIX века уничтожителям коренного населения Америки. Учить нас, как надо жить. У нас хватит ума не поддаться, не сорваться, не втянуться в братоубийственную войну. Хватило же умило. Он не поехал на Украину, куда звала жена, не влился в потоки беженцев и не перебрался в Сербию. Он остался на родине и... пошел навстречу выпускников в хорватском городе Осиек, в хорватскую школу. Его не без оснований считали убитым, кто-то из одноклассников даже присутствовал в форме хорватской армии, когда его грузили в рефрижератор. В классе царила возбужденная радостная обстановка, которая присуща шкалерам всех времен и народов через многие годы, собравшимся вместе. Шуточки про животики и лысины, радостный визг при виде каждого входящего. И только когда прихрамывая вошел Милу, воцарилось гробовое молчание. Улыбка еще застыла на лице учительницы, но слова застряли в горле. Никто из присутствующих не посмел посмотреть ему в глаза, пока он шел на свое место. — А вот и Милу! Мы рады видеть его живым! — выдавила из себя учительница. Никто не проронил ни слова. Неловкая пауза затянулась. Тогда Мило встал и, как ученик при вызове к доске, подошел к учительнице. «Да, уж простите меня, так получилось, что живой, вижу, что своим присутствием могу дискредитировать наш класс, поэтому не буду задерживаться, прошу только вас», — обратился он к учительнице, — «принять от меня этот золотой крестик в знак искренней признательности за то, что вы учили нас добру, дружбе, уважению и любви, ведь ничего в жизни нет более важного и ценного для человека, правда?» Положил цепочку с крестом на стол и вышел. Он не сказал, и я не знаю, что было в классе после его ухода, но не сомневаюсь, что задумались все. Ведь в классе было много пустых парт, и не потому, что кто-то не хотел прийти. Давайте и мы думать, пока не поздно.